Глава шестнадцатая. Харви открыл глаза. Он лежал на красном бархатном диване в маленькой комнате, где уютно пахло горячим кофе, луком и табачным дымом. Шея неприятно затекла, голова болела и кружилась. Поскольку он лежал неподвижно, комната постепенно выплыла из тумана, и перед ним выстроилась какая-то перспектива. Предметы начали... проступать отчетливее. На каминной полке обнаружились зеленые мраморные часы и коробка с сигарами, два фарфоровых спаньеля с палевыми ушами и, прилипшими к мордам, заискивавшими улыбками. А поверх всего красовалась вышитая надпись «Да благословит Господь наш счастливый дом». На стенах Оклеенных обоями кошмарного бордового цвета висели лиловые картинки в позолоченных рамках. Скакун Армонт, побеждающий на дерби. Цветная Мадонна в компании двух серафимов. Написанный маслом портрет бородатого джентльмена-моряка. Соблазнительная фотогравюра с изображением обнаженной дамы, улыбающейся и бесстыдной. Харви отвел глаза. Разумеется, он спит. Все это слишком ужасно, чтобы быть реальным. Но он не спал. Ясный, солнечный свет заливал комнату сквозь плотно закрытое окно. Значит, сейчас утро. Харви осторожно повернул голову. Рядом с неряшливо уставленным с недью столиком для завтрака, скрестив короткие ножки, элегантно зажав губами сигару и уткнув, Глаза бусинки в газету сидела мамаша Хамминговой. Харви уставился на нее, облизнул губы, наконец воскликнул: Как я здесь очутился! Она не подняла взгляд, продолжая наслаждаться газетой и сигарой, но сразу откликнулась со своим неподражаемым ехидством. Ага! Продрал глазки, дорогое мое, дитятко." «Как спалось?» И перевернула газетовую страницу, словно сейчас ее больше ничего не интересовало. «Надеюсь и молюсь, что спалось тебе пристойно и комода. А если нет, то будем жаловаться. Так-то вот. Будем жаловаться начальству, то есть мне». Он поднял руку к голове, осторожно ее ощупал. Хозяйка словно ожидала этого жеста, повернулась и широко улыбнулась гостю. Так-так. С удовольствием протянула она. Гудит башката. Какой-то шкуродер треснул, да? Вот стыдобата. Вот стыдоба. И чего люди не могут вести себя вежливо и прилично, постречав такого благовоспитанного джентльмена? «Как ты!» Он по-прежнему не отрывал от нее глаз. «Как я здесь очутился!» «Тебя привело, красавчик Джимми!» шторм любой порт сгодится, ну ты понял!» «Он еще и поддатый был!» «Испогонял мне вечернюю торговлю, кровище из него хлестало так, что залило весь ковер в гостиной!» «Ой, хорошо еще!» «Ковер бордовый. Ну-ка, позавтракай!» Она неожиданно махнула рукой в сторону столика. «Садись! Пожуй что-нибудь!» «И какого рожда я тут стараюсь, сама не пойму!» «Проснусь однажды, а у меня крылья отросли! Вот такое у меня доброе сердце!» «Где коркорн спросил Харви. «Все у него путем, свежий, как дождик!» Внизу в постели валяется одно притворство. Царапина у него на руке, всего и делов. Час назад, позавтра. Соррал фунт ветчины, боров не ненасытый. Гость вздохнул и встал. Потом, стараясь не делать резких движений, приблизился к окну и выглянул. Комната была расположена высоко, внизу простиралась тихая улица, а за ней... виднелись берег, бухта, выступающий мол, на котором беспокойно облуждающий взгляд Харви мгновенно остановился. Долгое время он не сводил глаз с того места, где вчера стояла ореола. Потом у него вырвалось резкое восклицание. Инстинктивно, вскинув голову, он посмотрел на горизонт и различил вдали крохотное пятнышко неясных очертаний. Наверное, «Какое то судно? Возможно, Ореола или нет? Неизвестно. Он знал лишь одно — Ореола ушла». Он медленно повернулся, встретился глазами с хозяйкой дома, вперивший в него хитрый и алчный взгляд. «Почему вы им не сообщили?» — тяжело бросил он. «Рентону, кому угодно. Уж это вы могли сделать?» Она прыснула, внезапно разразилась своим обычным буйным хохотом и шлепнула по столу рукой. "Гляньте на него", громко провозгласила она. "Нет, вы только гляньте на него". Старуха Хемингуэй пошутила. "Не понял, что ли? Ничего смешнее не видывало с тех пор, как Ной застрял на рарате". "Караху! Уморил ты меня!" Она схватилась за бока. "Я знаю," «Знаю, что Рентон не стал бы ждать даже Господа Всебогущего. Из этого самого окна видела, как посудина отчалила. Но еще видела, что ты устал, утеночек. Вот и дала тебе поспать». Она скорчилась от смеха, потом внезапно сменив тон, приглашающе загромыхала тарелками. «Давай, не куксись!» «Вот тебе, Харч! Я уже слопала свою долю, так что это все твое. Колбаски, помидоры... Жуй! Что приглянется? Тебе полезно!» Нахмурив лоб, он окинул хозяйку взглядом, потом, не спуская с нее глаз, подвинул стул и уселся за столик. «Ты мой умница!» — воскликнула она, придвигая к нему еду. Благослови, Боже, мою душу! Вот ты прям так вежливо со мной разговаривал там, на этой лоханке. А мне и в голову не приходило, что я отплачу тебе тем же, да еще с процентами. Карахо! Нет. Ну-ка, кофе остыл. Сейчас раздобуду погорячее. Спасибо, возможно, это вас удивит, но я проголодался. Пока Харви намазывал масло на булочку, хозяйка протянула руку и дернула за шнур звонка. Через некоторое время вошла девушка из панка в ярко-розовой нижней юбке и туфлях на высоком каблуке. Чулки отсутствовали. На щедрой юной груди лежали две блестящие небрежно заплетенные косы. Она улыбнулась сначала мамаше, а потом нерешительно Харви. «Эй, кука!» «Принеси кофе. Горячего кофе. престо, пронто!» «Си сеньора». «И не хихикаем не тут, Кука. На этом, сеньора, ни шиша не заработаешь». «Си сеньора». Но, выходя за дверь, Кука улыбалась. Да и, когда вернулась, с источающим пар кофейником по-прежнему сияла. Не веселым, а, скорее, непобедимым добродушием. Это выражение, казалось, так прочно пристало к лицу девушки, что она, при всем желании, не могла бы от него избавиться. — Милая девчушка, это Кука, — заметила мамаша Хемингуэй, когда та ушла. Налила в чашку пенящийся кофе и протянула Харви. Потом задумчиво подцокала языком. — В пепельную среду будет пять лет, как она ко мне прибилась. Веселая, как жаворонок. И благородная на свой тихий манер. За эти пять лет раздалась в боках. Санта-Мария! Видал, какая фигура? Объедение! Но глянул бы ты на нее, когда я ее взяла. Да, она была тащей крысиного хвоста. Ты бы не поверил, в какой жуть она росла всеми позаброшенная. Даже причаститься не сподобилась. Да. Мистер, можешь назвать меня вруни и в лицо, если я не отвела куку к причастию в первую же неделю. Харви молча отрезал ломтик холодной колбасы и положил на булочку. Ты бы не поверил, говорю тебе. Елейна, но с нажимом повторила мамаша Хемингуэй: "Я своих девочек обхаживаю, будь здоров. Папаке мне не У меня не воскресная школа. Признаю, «Ну, я тут всем заправляю как надо!» «Понял?» «Почтение без предпочтений!» «А кому не нравится, может катиться куда подальше!» Прежде Харви смутно подозревал, какого сорта заведения содержит мамаша Хемингуэй. Теперь эти подозрения в точности подтвердились. Но открытие не вызвало у него ни презрения, ни отвращения. Что-то в нем изменилось. Вместо отрицания где-то глубоко в душе у самых ее корней проклюнулся росток странной уступчивости. Жизнь должна принимать, а не презирать. Череда злоключений пробудила терпимость, в которой он так давно нуждался. Спасительное смирение, которого он так печально был лишен прежде. «Кофе хорош», — сказал он, глядя на хозяйку дома. «Булочки тоже». «Этот завтрак почти стоил того, чтобы опоздать на корабль». Неожиданное замечание застало ее врасплох. Она выпрямилась, мгновенно ощетинившись. «Ну-ка! Ты чего это разошелся, петушок?» Остряк выискался. «Нечего донимать меня насмешками». «Никакой насмешки нет. Я благодарен вам за гостеприимство больше, чем вы, похоже, думаете». Она с обиженным видом тряхнула серьгами. Нет в тебе доброты. Вот в чем твоя главная беда, мистер? Думаешь, ты такой всезнайка? Сидишь на троне, поплевываешь на нас высока. Но тебе еще учиться и учиться. И богу, не вру. Я тут стараюсь, кормлю тебя дармовым харчем по-дружески. А ты все переворачиваешь с ног на голову и плюешь мне прямо в рожу. Разуй глаза! Или не можешь? Попробуй выучить что-нибудь такое, о чем не написано в книжках. Она фыркнула, с негодованием схватила газету и снова углубилась в чтение. Он изучающе посмотрел на нее, иронично улыбаясь. Возможно, я узнал больше, чем вы полагаете, и, пожалуй, за последние несколько дней у меня было время немного порасмыслить. Она бросила на него подозрительный взгляд и опять уткнулась в газету. «Ты, поди, поразмыслил над тем, что будешь делать в Санте, петушок. Ты же у нас умник. Небось, задумался?» «У вас есть какие-нибудь предложения?» Все еще недоверчиво хмыкая, она ответила. «Оставайся здесь, если хочешь. Тогда увидишь, что у меня не такая черная душа, как ты себе представляешь. Ты обо всех думаешь плохо. Так и есть. А если по правде...» Я не знала, что чертова посудину уплывет. Думала, проторчит тут до полудня. Да я час назад чуть в обморок не хлопнулась, когда увидела, как она отчаливает. Но я на тебя зла не держу. Повторяю, оставайся, если хочешь. Бери или проваливай, как сказала леди, бросая банан. Морскому льву. По губам Харви блуждала тень улыбки, в его позе не было и намека на враждебность. Последовала долгая пауза. Потом хозяйка смерила гостя пристальным взглядом и внезапно постучала по газете пальцем. — Если ты спишь и видишь, как бы поработать, почему бы тебе не попытать силы в лагуне? Ты же врач, правильно? Во всяком случае, если верить всему тому, что нам говорят. Там наверху какая-то редкая лихорадка косят людей. Испанский докторишка унес ноги, так пишут в утренней газета. А перед ним еще один удрал. И как-то не находится мачо, желающих убиваться насмерть. Почему бы тебе не попробовать, мистер? Харви перестал крошить остатки булочки. Наступила тишина. «Да». «Почему бы и не попробовать?» — эхом откликнулся он. Хэмингоя впилась изучающим взглядом в его лицо на мгновение в ее глазах, пуговицах, промелькнула злоба. «А ты не против, чтобы тебя увезли в миленьком черном ящике?» — коварно заметила она. «Только не ты! Ты совсем не возражаешь!» Он едва ее слышал. Им снова завладели мысли о неотвратимости судьбы, и он обдумывал свое положение. «Он поедет. Да, он поедет». Почему это решение сразу не пришло ему в голову? Тут действовало нечто более сложное, чем стечение обстоятельств. У него возникло странное чувство, что этого момента он ждал уже очень давно. «Тебе нужно добраться до деревни Эрмоса», — продолжила Хемингуэй. «Подняться к поместью Касса Делос Сиснес». Там и начиналась вся эта конетель. Гнусное местечко. Народ старается лишний раз туда не забредать. Та старая местия, что торчит в доме, наполовину выжила из ума. — Я поеду, — подумал он снова. — Да, я должен поехать. Поддавшись порыву, повторил вслух больше для самого себя. — Касса де Воцарилась тишина. Мамаша Хэммингуэй поморгала, на ее лоснящемся красном лице отразилось любопытство. — А ты неробкого десятка, — сказала она вдруг. — Этого у тебя не отнимешь. Потом торопливо исправилась. — Но силы небесные попадешь ты в оборот, если полезешь туда. Он отодвинул стул, словно ведомой невидимой рукой, поднялся из-за стола и направился к двери. «Санта-Мария!» — удивленно вскричала хозяйка. «Куда это ты так пронто двинул? Отдохни еще!» «И чтоб не провалиться, ты бы лучше сначала навел красоту, побрился!» «Я еще не ухожу», — ответил он. «Хочу найти Коркорна. Пора осмотреть его в руку». «Ну так придержи коней! Нечего тут!» подпрыгивать, а то возьму и сомлею, и не ходи никуда без меня, а то заблудишься». Она игриво подмигнула, смяла кончик сигары о тарелку и поднялась на свои крошечные ножки. Провела гости по площадке, потом вниз, по короткому пролету голой деревянной лестницы и нырнула в узкий коридор. В душном мирке этого дома веяло затхлостью. Снизу доносились взрывы пронзительного смеха, возбужденные женские голоса, звяканье кастрюль. Затем Хэммингуэй торжественно остановилась и распахнула дверь в большую обшарпанную спальню. Посередине стояла огромная позолоченная кровать, покрытая цветастом стеганым одеялом в пятнах. А на кровати восседал коркорон в красно-синей полосатой рубашке, с видом полного благодушия и покоя, откинувшись на несвежие подушки. Рука его была забинтована. На носу сидели очки в стальной оправе, на коленях лежал потрепанный с загнутыми уголками том платона. Ирландец беззвучно шевелил губами и, похоже, не заметил, что сюда вошли. Просыпайся, бабуля! громогласно возвестила мамаша Хемингуэй. — Тут к тебе красная шапочка заглянула, желает навестить. Может, улыбнешься и прикинешься довольным? Ты, чертов негодяй! который изгвоздал кровью лучший ковер в этом доме!» Джимми поднял голову, увидел Харви, и его глаза за стеклами очков стали круглыми, как у совы. Потом преувеличенно вздрогнул, изображая изумление и удовольствие. «Так-так-так!» — вскричал он. «С утра такая радость! Здрасте, пожалуйста! я-то думал, ты уплыл и даже не пришел попрощаться. Так что не удивляйся, что я шарашен. Давай, выкладывай!» «Почему ты не на борту?» «Судно ушло. Отправилось в плавание без меня?» «Так-так», — повторил Коркорон. «Беда-то какая! Вот беда, хуже не бывает!» «Помолчал бы уж!» — откликнулся Харви. «Ты знал, что оно ушло!» «Нет, ты только погляди!» — обратился Коркорон с ольстивой улыбкой. «И это после всего, что я для него сделал, вытащил из такой передряги!» «Набрасывается на меня!» «Ладно, неважно», — он повернулся к Харви. «Ты мне сделал подарок, остался со мной. К тому же радостно видеть, как ты снова расхаживаешь на своих двоих». Харви подошел к кровати и начал разматывать повязку. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он коротко и, наклонившись, осмотрел рану. «Неглубокий порез на трицепсе». «Это пустяки, честное слово. Для человека, вроде меня, привыкшего отвешивать и получать тумаки, это укол булавкой, не больше». «Надеюсь только, что когда-нибудь повстречаю желтого парня, который это сделал». «Несколько дней отдыха и ты полностью поправишься», — заключил Харви. Он поменял повязку, аккуратно перемотал бинт и встал. Потом с видимым напряжением сообщил деревянным голосом. «А я тем временем отправлюсь в лагуну, посмотрю, что там за эпидемия». Поглаживая щетинистый подбородок, Джимми обдумал эту информацию. «Ладно». — сказал он наконец. — За тебя я рад. Но как же я? Моё фортовое дельце улетело в тартарары. И что делать дальше, непонятно. А пойду-ка я с тобой, вот что. Это совершенно абсурд. Тебе нужно пару дней полежать в постели. Тогда заявлюсь к тебе, когда поправлюсь. Ей-богу, ты от меня так просто не отделаешься. Как только спущу ноги на пол, в ту же минуту помчусь за тобой. — В этом нет необходимости, — настаивал Харви. «Я не хочу, чтобы ты там был». «Так оно даже лучше!» — откликнулся Джимми по обыкновению, ухмыльнувшись. «Прискочу только для того, чтобы тебя позлить!» Он покопался здоровой рукой под подушкой, извлек табакерку и с торжественным видом вдохнул табак.